Глава 10. Создавая близость. Эпоха невидности. Когда между персонажами появляется близость, за её зарождением крайне интересно наблюдать, особенно если их связь должна оставаться в тайне или ещё даже не осознаётся самими героями. В этой сцене пока не ясно, привлекают ли друг друга персонажи Дэниэл Адей, Льюиса и Мишель Пфайфер. Но видно, что их дружба приобретает новый оттенок. Скорсезе задействует несколько очевидных приёмов, чтобы зритель обращал больше внимания на подтекст, скрытый за словами персонажей. Открывающий кадр, на котором Дейл Льюис молча смотрит в окно, изображает его похожим на маньяка и мог бы использоваться в триллере. Такие кадры должны соответствовать контексту. Из сюжетной линии фильма мы знаем, что его персонаж всерьёз интересуется Пфайфер и нервничает в ожидании её приезда. Уже в этом первом крупном плане есть намёк на его чувства к ней. Покажите, как один из персонажей наблюдает за другим, начиная испытывать к нему особые чувства. Мы переходим на точку зрения Дэиль Юиса и видим, как Мишель Пфайффер выходит из экипажа. На переднем плане едва различима размытая занавеска, которая добавляет кадру такую таинственность, будто мы сами подглядываем за героиней. Снимите кадр с места смотрящего персонажа и позвольте предметам немного загораживать мизансцену, чтобы наблюдение казалось более скрытым. Кадр сменяется общим планом до Ильюиса у окна. Его фигура не заслоняет весь кадр, и мы получаем возможность разглядеть богатое убранство комнаты, напоминающее о строгих правилах приличия, которые он очевидно готов нарушить. Покажите вашего персонажа с некоторого расстояния, чтобы зритель помнил о том, что главный герой заключен в рамке приличий и должен вести себя подобающим образом. Возвращаясь к точке у окна, мы видим целующуюся пару, и Дэй Льюис задергивает занавеску, словно не одобряя это зрелище. Он тут же отходит от окна, и в это же время появляется Мишель Файфер. Гораздо быстрее, чем мы ожидали. Она входит, двигаясь слева направо так быстро, насколько это возможно. Задача этого поспешного появления показать, что большое расстояние между ними временно. Когда мы ждём прибытия персонажа, предполагая, что он сейчас поднимется по ступеням, ускорьте это ожидание и покажите его раньше, чем это было бы логично. Внезапная встреча добавит сцене динамики. Когда Мишель снимает пальто, Скарсеза делает резкую склейку. Актриса оказывается гораздо ближе к Дэниэлу, чем была ранее, хотя никаких временных скачков не было. Этот приём получился при помощи длиннофокусного объектива, который позволяет снимать сцену издалека. Склейки между широкоугольным и длиннофокусным кадрами всегда немного меняют перспективу и расстояние между актёрами. Действительно, приблизив их друг к другу и используя разнообразные объективы, Скорсезе удаётся показать, что они стали ближе эмоционально, но при этом зритель не замечает, что героиня продвинулась на несколько метров всего за одну секунду. Из общего плана, где персонажи находились далеко друг от друга, перейдите к длиннофокусному крупному плану снова в ракурс Предвиньте актёров ближе и попросите их совершать одинаковые действия. Зритель почувствует, что их связь становится крепче, но не заметит ваш трюк. Вместо того, чтобы сразу отойти вправо, Мишель сначала приходится оказаться левее, ближе к Дэниэлу, но затем, когда она уходит вправо, он делает шаг в её сторону, становясь на место, где она была только что. Он находится в центре кадра. а когда мы переходим к среднему плану, она тоже оказывается в этой точке, и они как будто делят одно пространство. Сочетание всех этих техник недвусмысленно говорит о том, что с каждой секундой они становятся всё ближе. Поместите каждого актёра в центре кадра, и при переходах между ними они будут казаться связанны друг с другом. Подразнив нас первыми знаками интимности, Скарсезе располагает актёров максимально далеко, так что между ними оказывается всё пространство кадра. Чтобы восстановить близость, каждому необходимо сделать осознанные шаги навстречу другому. Связав персонажей воедино, разделите их при помощи общего плана, чтобы мы ощутили динамику их переживаний. Мы возвращаемся к Дэй Льюису, который уходит в правую часть кадра, а этот кадр, в свою очередь, сменяется профилем Пфайфер. Она мгновенно отворачивается и смотрит вправо, и мы можем разглядеть ее лучше. Это контрастирует с позой Дэниела, который повернут в профиль и смотрит прямо на нее. Несколько этих кадров передают ощущение, что персонажи сопротивляются обоюдному влечению. Однако вскоре Мишель оборачивается к Дэниэлу, и мы можем наблюдать, как оба не сводят глаз друг с друга. Если актёры сидят близко, снимите их в профиль, чтобы показать, как сильно внимание каждого из них приковано к другому. Следующий кадр очевидно изображает более поздние события этого вечера. Когда Дэниэл садится, камера проезжает влево и останавливается. Композиция кадра схожа с той, где они находились по разные стороны общего плана. Но сейчас они гораздо ближе. Скорсезе даёт нам понять, что они приняли твёрдое решение пойти на это. Мы не знаем под каким предлогом это было сделано, но всё же они решились на этот шаг. Вы можете сблизить своих героев без каких-либо причин. Но покажите зрителю часть этого процесса, чтобы он понимал, что это был их взвешенный выбор. Камера остаётся неподвижной, когда они обмениваются репликами, сидя в профиль, и их поведение кажется несколько неуловким. Однако вскоре камера начинает проезд влево и панорамирует вправо, чтобы нам было лучше видно Мишель. Она протягивает Дэниэллу чашку, и их руки почти соприкасаются. Проезд влево продолжается, и мы яснее различаем выражение её лица. Затем происходит переход на обратный план до Ильюиса. Камера едет слева направо, а направление его взгляда почти проходит сквозь зрителя. Кажется, что источники этих движений вот-вот столкнутся. Предвиньте камеру к линии взгляда актёра, чтобы он смотрел почти в камеру. Зритель ощутит, как герой смотрит в глаза объекту своих чувств.